Часть третья. Что мешает сепарации? Четыре фактора. Сепарация — процесс хоть и сложный, но естественный. В какой-то момент наша психика обретает достаточно психоэмоциональных ресурсов для того, чтобы открыть двери к следующему уровню самостоятельности. В естественном и здоровом варианте ни один ребенок не будет задерживаться в зависимости от родителей дольше, чем ему действительно необходимо, потому что сепарация — Это встроенная опция неизбежного отделения, данная нам в инстинктах. Но все-таки на этот процесс влияет слишком многое, так что он практически никогда не проходит гладко. Как вы помните, в сепарации есть несколько этапов. Младенчество, детство, пубертат и молодость. По ним, как по ступенькам, мы идем к своему взрослению, чтобы на финише обнаружить себя, прекрасно сепарированными от родителей и других людей. Но что-то может повлиять на нас так, что мы не решим вопросы этих этапов, не соберем все необходимые для автономности ресурсы и будем долгое время ходить по кругу, пытаясь в новых для себя обстоятельствах решать все те же задачи. В этой части аудиокниги я расскажу, как именно возникают проблемы с сепарацией и что на это влияет. Вы увидите, что этот процесс — может быть нарушен не потому, что человек не хотел становиться взрослым и независимым от родителей, а потому что были обстоятельства, которые привязали его психику к семейной системе, и что эти обстоятельства случились вне его власти и контроля. Они были просто выданы ему судьбой. Вообще здесь мы будем много говорить о семейных отношениях и исследовать их реальность. Зачем? чтобы перестать брать всю ответственность за свою сепарацию на себя. Нам важно увидеть не только свои сложности, но и ограничения, а также особенности тех, от кого мы пытаемся обрести независимость. Вы можете быть очень хорошим человеком и сильно любить своих родителей, но из некоторых семейных систем не вырваться без кровопролитных битв. Иногда это действительно неизбежно. И хотя это не дает вам индульгенцию на то, чтобы не работать со своими незавершенными процессами, вы, зная реальное влияние семьи на вашу сепарацию, можете сильно сократить свой путь к исцелению и обретению долгожданной автономности. Нам важно увидеть простые законы воздействия семейной системы на успешность сепарации. Чем хуже семья выполняла свои задачи в отношении ребенка, И чем меньше она была местом для обретения безопасной и надежной связи с близкими, тем меньше у ребенка оставалось удовлетворенности. А чем меньше удовлетворенности, тем сложнее осуществить сепарацию. Это не значит, что это невозможно. Просто уходить в свою жизнь голодным гораздо труднее, чем сытым. Итак, самые распространенные факторы, которые негативно влияют на ход сепарации. Нарушение привязанности. Создает много проблем с психологическим рождением и динамикой последующих отношений с родителями. Психологические травмы влияют на стабильность развития психики и лишают возможности своевременно решать задачи сепарации. Инфантильность родителей. Родители, которые в свое время не прошли сепарацию, не способны поддержать этот процесс у своих детей. Дисфункциональная семейная система. Если ребенок рос в семье с дисфункциональными отношениями, в которых был вынужден играть совсем не детские роли, вступать в коалицию с кем-то из родителей или переживать эмоциональную отчужденность в отношении членов семьи, то ему чрезвычайно сложно сепарироваться. После прослушивания этого раздела у вас появится возможность понять, что именно могло послужить причиной задержки в вашей сепарации от родителей или того, что она никак не может завершиться. Может быть, вы до сих пор удивляетесь, почему у вас не получается стать независимыми и обрести настоящую свободу. Вы не видите реальных причин и не можете связать их со следствиями. Почему вы до сих пор сцеплены с родителями, несмотря на то, что давно выросли и живете сами по себе? Или наоборот, почему вы находитесь с ними в состоянии вечной борьбы, не имея возможности отойти на безопасное расстояние? Прослушивая эту часть аудиокниги, вы осознаете причины, по которым ваша сепарация могла до сих пор не завершиться. А следующие части дадут вам возможность помочь себе на пути обретения автономности. Нарушение привязанности У известного российского психолога Людмилы Петрановской есть замечательная книга про привязанность «Тайная опора». На мой взгляд, метафора «тайная опора» великолепно передает всю значимость этого природного механизма. Привязанность — это действительно тайная опора, на которой строится вся наша психика. Если вам повезло, и в раннем возрасте вы имели надежную и безопасную привязанность с близкими, то это дает вам не только благоприятные предпосылки для общего развития. В некотором роде у вас больше шансов выдержать даже очень сильные потрясения, и пережить их с наименьшими психическими потерями. В том числе опыт надежной привязанности дает человеку опору, которая в дальнейшем поможет ему сепарироваться, стать отдельным. И наоборот, если привязанность была ненадежной, а в отношениях с родителями было слишком тревожно или небезопасно, то психологический фундамент сформировался хрупким, что на долгое время делает невозможным отделение от тех, с кем в свое время не получилось надежно слиться. Ни одно живое существо на планете после рождения не находится в состоянии беспомощности так долго, как человек. Родить и выкормить человеческого детеныша недостаточно, чтобы он родился в психологическом смысле и смог самостоятельно функционировать. Конечно же, природа должна была придумать механизм, который бы в некотором смысле гарантировал, что люди не вымрут, Именно таким механизмом и является привязанность, которая надежно связывает мать и дитя. Так через психику матери формируется сознание ребенка. Привязанность можно символически представить в виде психологической пуповины, которая со временем все больше и больше растягивается, пока в один прекрасный момент не придет момент ее перерезать. Это работает так. Когда внутри ребенка рождается какой-то импульс или потребность, он символически дергает за пуповину, а мать откликается и дает ему то, что нужно. С нормальным развитием эти подергивания со стороны детеныша случаются все реже, потому что он постепенно учится выдерживать то, что мать не сразу откликается на его позывы и не всегда может дать необходимое. Но в младенческом возрасте привязанность помогает ему не сталкиваться с большим напряжением и неудовольствием, поскольку его психика не всегда еще может с этим справиться. И есть закономерность. Чем лучше работает механизм передачи сигналов через психологическую пуповину с обеих сторон, тем более психически здоровым вырастает человек. То есть сначала ему нужно получить достаточно свидетельств того, что мир отзывается на его потребности, что в нем безопасно, а значит, можно выходить наружу из своего внутреннего психического пространства. затем показателями роста человека будут. Первое: способность все больше выдерживать свое неудовольствие, когда кто-то не удовлетворяет его потребности. Увеличивающиеся возможности заботиться о себе самостоятельно. То есть только хорошо к кому-то привязавшись ребенок может двинуться из естественного слияния к собственной автономности. Надежная привязанность позволяет пережить безопасную близость, а значит напитаться психическими ресурсами для самостоятельности и автономности. Если мы пережили надежную привязанность, то мир представляется безопасным для того, чтобы его исследовать, ведь есть доступные и отзывчивые люди, которые всегда готовы поддержать. Ребенок определяет свою ценность через отношение близких к нему. И в данном случае надежная привязанность служит той опорой, которая позволяет обретать отдельность с убеждением «я хороший» и «многое могу сам». Надежная привязанность позволяет ребенку пробовать быть разным и в разном, без опасения, что его отвергнут или разлюбят. Он не испытывает тревоги, потери любви или потери отношений. Вот в чем настоящая ценность привязанности, не в том, что все вокруг хорошие и все всегда хорошо. В надежной привязанности ребенок может проявляться по-разному, и его не изгоняют из близости, а это очень важно для дальнейшей сепарации. Чтобы у нас выросла настоящая и полноценная самостоятельность, нам нужно иметь опыт достаточного и эмоционально близкого контакта с тем, кто нас любит, и с тем, кому мы не безразличны. Не проходя полноценный процесс соединения в надежной привязанности, мы застреваем в этом незавершенном движении навстречу к родителю и от него. И вместо своевременного, естественного ухода в автономность, мы все время смотрим назад, пытаясь дорастить привязанность, получить то, что не было получено, и завершить то, что было прервано. Надежная привязанность является для нас еще и своеобразным оберегом на будущее. Долгосрочные исследования показывают, Если ребенок в раннем детстве в течение продолжительного времени приобретает опыт надежной привязанности хотя бы с одним взрослым человеком, не обязательно с матерью или с отцом, это становится важным фактором, который в дальнейшем может защитить его от развития психопатологии, даже если в течение жизни будет накоплен травматический опыт. Конечно, есть такие травмы, перед которыми может не спасти даже опыт очень хороших отношений со значимыми людьми. Но есть большая вероятность, что внутри личности все-таки будет здоровое ядро, которое со временем сможет освободиться от травматических защит, и человек снова станет живым и спонтанным. Безусловно, для эволюции, наверное, было бы лучше, чтобы вместе с материнским инстинктом и механизмом привязанности В сознание всех будущих матерей были встроены такие опции, как чувствительность, эмпатия и принятие. Это позволило бы всем детям пережить надежную привязанность и опираться на нее в своем движении к сепарации. Матери были бы чуткими к потребностям своих детей, правильно бы реагировали на них и всегда знали, как нужно эмоционально откликаться на нужды своего ребенка. Это обеспечивало бы необходимую для сохранности и дальнейшего роста безопасность, а ребенок осознавал бы свою ценность для матери, что в свою очередь питало бы его первичный нарциссизм, и у всех нас была бы прекрасная самооценка. Но, к сожалению, ничего подобного природа не предусмотрела, поэтому у всех нас разное количество бонусов привязанности и разный ресурс для решения дальнейших задач сепарации в том числе. К счастью, чтобы привязанность работала и служила тайной опорой, матери совсем не обязательно быть идеальной и всегда удовлетворять все потребности ребенка по высшему разряду, чтобы он не расстраивался и, не дай бог, не злился. Чтобы получилась надежная привязанность, мать вполне может быть просто достаточно хорошей, то есть своевременно удовлетворять большинство потребностей ребенка, опираясь на свою интуицию и делая все, что в ее силах. Да, она может совершать ошибки в воспитании, испытывать противоречивые чувства к своему ребенку, а не только любовь и затапливающую нежность, как предписывает Инстаграм. Признан Минюст экстремистской организацией. Но если она делает важное, оставаясь эмоционально вовлеченной и достаточно предсказуемой, чтобы быть безопасной, это 80-й левел хорошего материнства. Но давайте представим, что на 50% таких матерей приходится 50% тех, у кого в отношениях с ребенком не произошел такой «мэч», или у самой мамы есть психологические ограничения, и она не может быть эмпатичной. Тогда получается, что ребенок дергает пуповину со своей стороны, сигналит о своей боли, неудовольствии, голоде и прочем, а мать не откликается, или делает это через раз, ну или дает не то, или с такой энергией, что лучше бы не давала. И тогда у ребенка формируется такой тип привязанности, которую психологи называют ненадежной. В противовес надежной. У такой привязанности вполне понятные признаки, которые можно отследить как по поведению мамы, так и по поведению ребенка. Однажды во время работы своей терапевтической группы я предложила участникам одно упражнение. Мой эксперимент был достаточно жесткий, но он потрясающе иллюстрировал стратегии поведения, которые ребёнок выбирает в зависимости от того или иного типа ненадёжной привязанности. Представьте, что есть пара человек, один из которых играет роль матери, второй — ребёнка. Они держат в руках верёвочку. Мама по условиям упражнения должна быть, мягко говоря, неэмпатичной, равнодушной и холодной. Задача ребёнка — через верёвку пытаться взаимодействовать с матерью, просить, требовать, короче, дёргать. На «все про все» дается 5 минут, которые в такой жестокости длятся вечность. Знаете, что разворачивается за эти 5 минут? Классика того, как внутри нас работает привязанность, и что с нами происходит, когда мы попадаем в условия, которые напоминают нам наши базовые отношения, отношения с матерью. Ребенок какое-то время довольно активно пытается взаимодействовать с мамой, дергает за веревочку, раз за разом натыкается на равнодушную реакцию — И отсутствие контакта. Еще через какое-то время активность снижается и перетекает в вялые подергивания веревки. Становится заметно, как вместе с потерей надежды ребенок очень быстро попадает в зону отчаяния и безнадежности. И тогда по всей группе можно наблюдать три типичные реакции детей, показывающие основные формы зависимого поведения. Одна группа детей бросает веревку, избегающая привязанность. Вторая группа привязывает себя к матери. Тревожно-зависимая привязанность. Третья группа держит веревку, но начинает обращаться с ней очень осторожно, чтобы не потревожить мать. Дезорганизованная привязанность. Эксперимент почти стопроцентно иллюстрирует, как формируется ненадежная привязанность и какие стратегии может выбрать ребенок, потеряв надежду. Исходя из этих стратегий поведения, психологи выделяют – Три типа ненадежной привязанности. Избегающая привязанность. Избегающая привязанность может рождаться в двух, казалось бы, противоположных стратегиях материнского поведения. Первое. Мать ведет себя агрессивно и даже враждебно. Она отстранена и авторитарна. Зачастую это высокофункциональные матери, которых вроде бы ни в чем не упрекнуть, ведь ребенок накормлен, завален игрушками и отдан в самые лучшие кружки и секции. Но вот только ни в одной ее реакции на сигнал психологической пуповины нет эмоционального присутствия и любви. Недаром великий британский психоаналитик Дональд Винникот говорил, «Младенец нуждается не столько в подходящей ему пище, сколько в том, чтобы его кормил человек, который любит его кормить. Иначе все механистично». мертво. Второе. Мать буквально поглощает вниманием, гиперопекает и затапливает своей тревогой. Это матери, которые не могут справляться со своими переживаниями и ведут себя примерно как в том анекдоте. «Вовочка, иди домой». «Мама, я проголодался?» «Нет, ты замерз». И тогда ребенок пытается отодвинуть мать подальше хотя бы в своей психике, чтобы не дать себя захватить. И это кажется логичным, Ребенку безопаснее сформировать в себе избегающий паттерн, чем сойти с ума от вездесущей матери. Я говорю это с болью и сочувствием не только к ребенку. Зачастую мать в этой связке совсем не монстр. Уметь быть в эмоциональном присутствии с другим человеком — это, во-первых, навык, который не всем нам удается развить, а, во-вторых, это самое первое, что замораживается в контакте или вследствие травматических событий. Никто из нас не родился без любви внутри, но могло случиться то, что заблокировало ее течение наружу. Иногда эту реку невозможно разморозить и направить даже в сторону своего ребенка. Неудивительно, что в таких условиях поведение ребенка может стать избегающим, как и название самого этого типа привязанности. Он тоже становится отстраненным, замкнутым, не надеется на близость, замыкается в себе. Иногда такие люди во взрослом возрасте выглядят сверхнезависимыми, нелюдимыми или даже заносчивыми, и требуется много интереса, чтобы увидеть в этом защитный характер. Эти люди всегда на страже своей раны, которую сформировали невнимание, равнодушие или открытая агрессия родителей. Их психологическая задача — держать дистанцию, чтобы не привязываться и не допускать надежды, что доверительные отношения все-таки возможны. потому что допустить в себя даже саму мысль о близости, слишком тревожно, даже если сама боль спрятана очень и очень глубоко. Тревожно-зависимая привязанность. Тревожно-зависимая привязанность развивается, когда ребенку достается настолько непредсказуемая мать, что ее поведение совсем нельзя предугадать, контролировать или как-то на него влиять. Она то неадекватно сильно и гиперопекающий любит, то отстраняется на ровном месте или несправедливо наказывает. Близость и отвержение все время чередуются в хаотичном порядке, что, конечно, рождает постоянное напряжение, от которого хочется избавиться. Дети в таком тандеме становятся тревожными и озабоченными вечным поиском маминой волшебной кнопки. Что можно сделать, чтобы вернуть добрую маму, Как избавиться от удушения ее внезапным контролем? Как нужно себя вести, чтобы она стала стабильной? Постепенно поведение ребенка на его конце психологической пуповины становится зеркальным. Он то слишком близко приближается к матери, требуя ее внимания и любви, то отстраняется, будучи готовым к ее отвержению. Тревожно-зависимую привязанность может сформировать и другое поведение матери. Когда она редко по-настоящему присутствует в контакте, а скорее эмоционально мерцает. Вроде бы она есть, а вроде бы нет. Тогда у ребенка появляется большая тревога потери отношений и рождается слишком зависимый от матери паттерн поведения. И он вечно цепляется за мать в попытке поймать ускользающее внимание и привлечь ее к себе хоть чем-то. Дезорганизованная привязанность. При дезорганизованной привязанности контакт с матерью был настолько слабым или плохим по содержанию, что ребенок дезорганизован в восприятии отношений в принципе. Внутри него иногда совсем нет понимания, что это такое и что является проявлением привязанности, как люди общаются в близости и зачем она нужна. Очень доступно этот сложный для понимания тип описывает московский психиатр и гештальт гештальтерапевт Этель Голланд. «Дезорганизованная привязанность – Это такая отношенческая структура, в которой объект привязанности одновременно является источником страха. Соответственно, человек зависает не в силах не уйти от объекта, потому что включается сепарационная тревога и паника, не приблизиться к нему, потому что при приближении его охватывает страх, который заставляет отдаляться и убегать. Метафорически это можно представить себе как жизнь в плену у маньяка, Маньяк не только истязает, но и приносит воду и еду, и если он однажды исчезнет, то пленник погибнет. Но и его присутствие ужасающе и непереносимо. Человек с такой привязанностью часто не переносит сближение с людьми, а все взаимодействие сводит либо к рационализации, либо к насилию. Можно сказать, что цена отношений с людьми для них слишком высока, потому что уровень стресса оказывается непереносим. И это неудивительно, поскольку они часто не научены элементарным формам поведения ВКонтакте, как просить, мириться, отказывать и уж тем более, как любить. Проверьте себя. Здесь я предлагаю вам ответить на несколько вопросов, которые с большой вероятностью помогут определить, к какому типу можно отнести вашу привязанность к матери, надежному или ненадежному. Не предлагаю определить конкретный тип ненадежной привязанности, потому что это сложно сделать самостоятельно. Но проанализировать, была ли ваша привязанность надежна или нет, вполне возможно в формате аудиокниги. Для надежной привязанности характерна эмоциональная близость с матерью. Вы иногда делились с мамой своими секретами, потому что знали, что она на вашей стороне, и на нее можно положиться. В большинстве случаев, Вы знаете, что мама вас понимала. Чаще вам хотелось знать, что думала ваша мама про то, чем вы увлекаетесь, и что для вас важно, например, про фильмы или книги, которые были вам интересны. Когда вы ссорились с друзьями или у вас были проблемы в отношениях с товарищами, вы могли рассказать об этом и получить поддержку или совет. Вы могли прямо говорить маме все, что думаете или чувствуете. Вы чувствовали, что мама вас любила? При ненадежной привязанности эмоциональная близость с матерью слабая. Вы никогда не раскрывали маме свои секреты, потому что вы никогда не знали, чем это может обернуться по отношению к вам. Часто мама вас не понимала, да вы и не надеялись. Чаще вам хотелось знать, что думала ваша мама про то, чем вы увлекаетесь и что для вас важно, например, про фильмы или книги, которые были вам интересны. Вы не старались узнать, что об этом думает ваша мама. В подобных случаях вы не делились переживаниями с мамой и не надеялись на ее понимание или помощь. Чаще всего вы скрывали свои мысли и чувства, а если и делились с мамой, то из этого не получалось ничего хорошего. Вы часто сомневались в этом. Во взаимодействии с матерью при надежной привязанности вы были бы рады, если бы ваша мама пошла или поехала на экскурсию с вашим классом. Когда вы попадали в новое место, где было много незнакомых людей, то были спокойны, если рядом была ваша мама, потому что она поддерживала вас и не требовала быстро освоиться. когда в вашей школе организовывали праздник, вы были бы горды и рады, если бы ваша мама участвовала в его подготовке. При ненадежной привязанности взаимодействие с матерью — это последнее, чего бы вы хотели, потому что стыдились бы или сильно напрягались бы в такой ситуации. В таких ситуациях вам было слишком тревожно и небезопасно, и вы также знали, что вам нужно быстро взять себя в руки и успокоиться, чтобы не злить маму. Вы бы абсолютно точно не хотели, чтобы мама принимала участие в подготовке школьного праздника. При надежной привязанности, если у вас случалось что-то плохое и неприятное, вы сразу обращались к маме, принимая ее участие как норму. Когда у вас что-то не получалось, вы с удовольствием и надеждой обращались к маме за помощью. Чаще всего вы были уверены, что если вам понадобится помощь от мамы, то вы ее получите. При ненадежной привязанности в таких ситуациях вы боялись, стыдились или понимали бессмысленность обращения к матери. Чаще всего вы пытались обходиться своими силами. У вас не было надежды на это, Или чаще всего вы разочаровывались, если вам не удавалось получить поддержку мамы, когда вы в ней нуждались. При надежной привязанности, даже если вы плохо себя вели, то вы знали, что мама все равно вас любит. Ваша мама всегда гордилась вами, и вы это знали. Чаще всего мама поддерживала ваше начинания и с интересом относилась к тому, что вы хотите сделать. Вы были абсолютно уверены, что мама никогда бы вас не покинула. При ненадёжной привязанности вы искренне считаете, что вас любили только тогда, когда вы хорошо себя вели. Вы думаете, что мама не гордилась вами. Скорее, вы ощущали мамина равнодушие к тому, что вы делали. Вам казалось, что мама может покинуть вас, если бы вы не старались быть лучше, чем вы есть. Если у вас надёжная привязанность, то... Когда вы были дома, играли, читали или делали что-то ещё... то вы очень любили, когда мама была рядом. Вы думаете, что мама проводила с вами достаточно времени. Если у вас ненадежная привязанность, то вы не любили, когда мама была рядом. Вы всегда ощущали, что она недоступна для вас. При надежном типе привязанности ваша мама всегда замечала, какое у вас настроение и говорила с вами об этом. Когда вы были чем-то огорчены, расстроены или опечалены, то ваша мама всегда расспрашивала и узнавала, в чём дело. Когда вы были чем-то огорчены, расстроены или опечалены, то ваша мама всегда расспрашивала и узнавала, в чём дело. При ненадежной привязанности вашей маме словно было всё равно, какое у вас настроение. Чаще всего вы не видели её интереса и участие к таким вашим состояниям. Ваша мама так была погружена в свои дела и трудности, что ей было не до вас. При надёжной привязанности Вы помните, что часто делали что-то вместе с мамой, и это было очень дружно. Чаще мама давала вам свободу выбора делать так, как вам хочется. При ненадёжной привязанности Вы не можете вспомнить таких ситуаций вообще, или эта совместная деятельность была для вас больше напряжённой, чем приятной, потому что мама любила вмешиваться, поправлять и делать замечания. Чаще всего мама контролировала и указывала, как именно вам нужно поступать. Сравните, в какой ситуации у вас больше ответов. Если тест показал, что в ваших отношениях с матерью у вас сформировался надежный тип привязанности, это не делает процесс вашей сепарации безнадежным и невыполнимым, но это накладывает на него определенные особенности. Вам все время может казаться, что сейчас нужно просто вернуться к матери и восполнить все то, что было нарушено. Или наоборот, вы будете изо всех сил пытаться стать независимым от того, что когда-то случилось. Будете доказывать себе, что родители вам вообще не нужны, но ни то, ни другое не работает. Правда, как всегда, посередине. Родители вообще, и мама в частности, конечно же, до сих пор имеют для вас значение. Они живут в вашей психике и продолжают определять то, как вы себя ощущаете в контакте с собой и другими людьми. Но, признавая это, вы не сможете получить компенсацию и изменения непосредственно от родителей. Вы можете лишь прожить все полагающиеся по этому поводу чувства и искать для себя способ завершить свои задачи развития.